1874 год. Апрель. Газета «Голос». Господин Тургенев в Бабурине рисует совершенно новый тип в русской литературе. Полуобразованного мещанина, натуру сильную и глубокую, которая отчасти благодаря угнетению в жизни, отчасти благодаря самостоятельному процессу мысли, возвышается до понимания неправды. Этот тип действительно существует, но русская литература наткнулась на него только теперь благодаря почину господина Тургенева. Пунин и Бабурин. Продолжение. На другое утро, я только что успел напиться чаю, явился ко мне Пунин. Вошел он в комнату с довольно смущенным видом, «Начал поклоны отвешивать, оглядываться, извиняться в своей якобы нескромности. Я поспешил его успокоить. Грешный человек, я вообразил, что Пунин пришел с намерением занять деньжонок. Но он ограничился тем, что попросил стаканчик чайку с рамком, благо самовар был не убран. Пунин провел пальцем по бортичу своего ветхого сюртука и заговорил, откусывая кусочек сахара». Не бессердечного, а трепетания и замирания Шел я к вам на свидание Вас-то я не боюсь Но страшусь вашей почтенной бабушки. Смиряет меня также моя одежда Как уже я вам докладывал Дома-то оно ничего И на улице тоже не беда А как попадешь... А в палаты бедность твоя тебе предстанет и конфузно тебе станет. Я занимал две небольшие комнаты в антресоле, и, конечно, никому не пришло бы в голову назвать их палатами, да еще золочеными. Но Пунин, вероятно, говорил обо всем бабушкином доме, который, впрочем, тоже не отличался роскошью. Он попенял мне, зачем я не посетил их накануне. Парамон Семенович... Вас ожидал, хоть и уверял, что вы ни за что не придёте. И музочка тоже ждала вас. Как? И муза Павловна? И она. А ведь миленькая у нас проявилась девица. Скажите. Примиленькая. Пунин с чрезвычайной быстротой потёр свою обнажённую голову. Он наклонился к самому моему уху и шепнул мне. Красавица, сударь мой, пер Или даже бриллиант Истинно вам говорю Тоже дворянская кровь Только вы понимаете С левой стороны Запретного плода вкушено было Ну, родители померли Родственники отступились И бросили на произвол судьбы Значит, отчаяние, голодная смерть. Но тут вступает Парамон Семенович, известный стародавний избавитель. Взял, одел, согрел, выявил птенчика и расцвела наша радость. Я вам говорю, величайших достоинств у человека. он откинулся на спинку кресла, вскинул руками и, снова наклонившись вперед, Снова начал шептать, но еще таинственнее. видите сам Парамон Семенович, вы не знаете, он тоже происхождение Высокого и тоже с левой стороны. Говорят, его отец был владетельный грузинский князь из племени царя Давыда. Как вы это понимаете? В немногих словах, а сколько сказано, кровь царя Давыда. Каково А по другим известиям родоначальником Парамона Семеновича был Некий индийский шах Бабур, белая кость Хорошо ведь и это а? Что ж, и его, Бабурина, тоже бросили на произвол судьбы Пунин опять потер свою теме Непременно И даже с большей жестокостью, чем нашу кралечку С раннего детства одна борьба Я даже признаться, по этому случаю, вдохновясь рубаном, эти к портрету Парамон Семёновича сложил. Посмотрите, как бишь, да. Спелёнок нищедего дней и лютых рок, ко краю бездны зол по бури на привлёк, но «Огонь вон глезл, от луч на гнойще блистает, И се, по лавр, чело его венчает». Пунин произнес эти стихи размеренным певучим голосом и на «о», как и следует читать стихи. «Так вот от чего он республиканец», — воскликнул я. «Нет, нет, не того. Он отцу давно простил, но несправедливость перенести никоим образом... «Не может. Чужая печаль его тревожит». Я собирался навести речь на то, что я узнал накануне от Музы, а именно на сватовство Бабурина. Да не знал, как приступить. Пунин сам вывел меня из затруднения, лукаво прищурив глазки. «Вы ничего не заметили, как у нас были? Ничего особенного?» Да разве было что замечать? Пунин оглянулся через плечо, как бы желая удостовериться, что нас никто не подслушивает. Наша красоточка-музочка скоро станет замужней дамой. Как? Госпожой Бабуриной. И Пунин, несколько раз ударив себя ладонями по коленям, закивал головою, как фарфоровый китаец. «Не может быть!» – воскликнул я с притворным изумлением. Голова Пунина немедленно остановилась, и руки его замерли. Почему же? Не может быть. Позвольте полюбопытствовать. Потому что Парамон семёнович в отцы бы годился вашей барышне. Потому что такое различие в летах исключает всякую вероятность любви со стороны невесты. Исключает? А благодарность? А чистота сердечная? А нежность чувств? Исключает, исключает. Вы бы хоть сообразить изволили. Положим, Муса прекраснейшая девица. Но заслужить расположение Парамон семёновича быть его утехой, подпорой, супругой, наконец. Разве это не есть высочайшее счастье даже для такой девицы? И она это понимает. Вы посмотрите, бросьте внимательный взгляд. Музычка перед Парамоном Семеновичем вся благоговение Вся трепет и восторг В том-то и беда, Никандр Вавилович Что она, как вы говорите, вся трепет Кого любишь, перед тем не трепещешь И с этим я не согласен Вот я, например, уж больше моего Кажется, невозможно любить Парамона Семеновича А я, я трепещу перед ним «Да вы другое дело». «Почему другое дело? П почему? Почему?» Я просто не узнавал его. Он горячился, серьезничал, чуть не сердился и не рифмовал, и твердил. «Нет, я замечаю, у вас ока непривицательное. Нет, вы не сердцеведец». Я перестал ему противоречить и, чтобы придать иное направление разговору, предложил заняться по старой памяти чтением». Пунин помолчал и, наконец, спросил. «Из прежних? Из настоящих?» «Нет, из новых». А, «Из новых?» «Из Пушкина». Мне вдруг пришли в голову цыгане, о которых упомянул недавно Тархов. Там же, кстати, песенка поется о старом муже. Пунин поворчал немного, но я усадил его на диван, чтобы ему было удобнее слушать, и принялся читать пушкинскую поэму. Вот дошло дело до старого мужа, грозного мужа. Пунин выслушал песенку до конца и вдруг порывисто поднялся, промолвил с глубоким меня самого поразившим волнением. Не могу, извините меня, не могу я слушать более всего сочинителя. Он... «Безнравственный пошквилянт, он лжец, он меня смущает. Не могу. Позвольте прекратить мое сегодняшнее посещение». Я начал уговаривать Пунина остаться, но он настаивал на своем с каким-то тупым и испуганным упорством. Повторил несколько раз, что он чувствует смущение и желает освежиться на воздухе. И при этом его губы слегка дрожали, и глаза его избегали моих глаз, точно я обидел его. Так он и ушел». А спустя немного и я вышел из дому и отправился к Тархову. Ни у кого не спросясь, по студенческой привычной бесцеремонности, я прямо пробрался к нему на квартиру. В первой комнате никого не было. Я кликнул Тархова по имени и, не получив ответа, хотел было удалиться. Но дверь соседней комнаты растворилась, и появился мой приятель. Он как-то странно взглянул на меня и молча пожал мне руку. Я пришел к нему с тем, чтобы пересказать все, что я узнал от Пунина. И хотя я тотчас почувствовал, что посетил Тархова не впору, однако, поговорив немного о предметах посторонних, кончил таки тем, что сообщил ему намерение Бабурина насчет музы. Это известие, по-видимому, не очень его удивило. Он тихонько подсел к столу и, внимательно вперив в меня глаза и безмолвствуя по-прежнему, придал чертам своим выражениям, Такое выражение точно он желал сказать. «Ну, что ты еще сообщишь?» «Ну, излагай свои мысли». Я попристальнее посмотрел ему в лицо. Оно мне показалось оживленным, несколько насмешливым, несколько даже наглым. Но это не помешало мне изложить свои мысли». «Напротив, ты форс свой выказываешь», – подумалось мне, – «так и я ж тебя щадить не стану». И тут же немедленно приступил к рассуждению о вреде внезапных увлечений, об обязанности каждого человека уважать свободу и личность другого человека, словом, приступил к преподаванию полезных и дельных советов. Разглагольствуя таким манером, я для большей легкости рассказывал взад и вперед по комнате – Стархов не перебивал меня и не шевелился на своем стуле, только пальцами играл по подбородку. Что, собственно, побуждало меня говорить, мне самому оставалось неясным. Вероятнее всего, зависть. Неслужение же нравственности в самом деле. Я знаю, что это дело не легкое, не шуточное. Я уверен, что ты любишь музу, и что муза любит тебя, что это с твоей стороны не мгновенная прихоть, «Ну вот положим...» Тут я скрестил руки на груди. «Положим, ты удовлетворил свою страсть. А дальше что? Ведь ты не женишься на ней. И между тем ты разрушаешь счастье хорошего, честного человека, ее благодетеля. И кто знает...» Тут мое лицо выразило в одно и то же время и проницательность, и грусть. «Быть может, и ее собственное счастье». Около четверти часа лилась моя речь. Тархов все молчал. Меня начинало смущать это молчание. «Молчание...» Я изредка взглядывал на него, не столько для того, чтобы удостовериться во впечатлении, которое производили мои слова, сколько для того, чтобы понять, от чего это он не возражает и не соглашается, а сидит словно глухонемой. Мне, наконец, однако показалось, что в лице его происходит... Да, действительно, происходит перемена. Оно стало выражать беспокойство, тревогу, тоскливую тревогу. Но странное дело, то оживленное, светлое, смеющееся нечто, то, что поразило меня с самого первого взгляда на Тархова, все-таки не покидало этого встревоженного, этого тоскливого лица. Я еще не знал, поздравлять ли мне самого себя с успехом своей проповеди, как вдруг Тархов поднялся и, стиснув мне обе руки, промолвил скороговоркой. Благодарю, благодарю. Ты, конечно, прав, хотя с другой стороны можно было бы заметить. Ведь что такое, собственно, твой хваленый Бабурин? Честный тупец и больше ничего. Ты его республиканцем величаешь, а он просто бука. у, -у, -у. Вот он что. Весь его республиканизм состоит в том, что он нигде не уживается. А, ты так полагаешь? Бука не уживается? Но знаешь ли ты... Знаешь ли ты, любезный Владимир Николаевич, что в наше время не уживаться нигде – это признак хорошей, благородной натуры? Одни пустые люди, дурные люди, везде уживаются и примиряются со всем. Ты говоришь, Бабурин – честный тупец. Что ж, по-твоему, лучше быть бесчестным остряком? Ты извращаешь мои слова. Я хотел только объяснить тебе, как я понимаю этого господина. Ты думаешь, он такой редкий экземпляр? Ничуть! Подобных ему людей я тоже встречал на своем веку. Сидит человек с эдаким важным видом. Молчит, упорствует, топорщит. Ого-го! Знать у него внутри там много. А внутри-то ничего у него нет. Ни единой мысли нет в его голове. Одно только чувство собственного достоинства. Уж это одно, почтенная вещь. Но позволь спросить, где ты успел так изучить его? Ведь ты его не знаешь. Или ты его расписываешь со слов Музы? Тархов пожал плечом и прибавил с нетерпеливым движением всего тела. Мы с Музой не о нем разговариваем. Послушай, Калибабурин такая благородная и честная натура. Как же это он не видит, что Муза ему не пара? Одной из двух, либо он не понимает, что совершает на дне нечто вроде насилия во имя благодарности там, что ли. И тогда куда девается его честность? Либо он этого не понимает, и тогда как же не назвать его тупцом? Я хотел было возражать, но Тархов снова схватил мои руки и снова заговорил торопливым голосом. Впрочем, конечно, я сознаюсь, ты прав, тысячу раз прав. Ты мне настоящий друг, но теперь Оставь меня, пожалуйста. Тебя оставить? Да. Вот видишь ли, я должен поразмыслить хорошенько обо всем, что ты сейчас сказал. Я не сомневаюсь в том, что ты прав, но теперь оставь меня. Ты в таком волнении? Тархов засмеялся, но тотчас похватился, продолжая стискивать мне руки. В волнении? Я? Да, конечно, как же иначе? Ты сам говоришь, это не шутка. Да... Об этом надо подумать наедине. Прощай, брат. Прощай. Прощай, брат. Уходя, я бросил последний взгляд на Тархова. Он казался доволен. Чем? Тем ли, что я, как верный друг и товарищ, указал ему на опасность пути, на который он занес ногу? Или тем, что я уходил? Разнообразнейшие мысли вертелись у меня в голове целый день до самого вечера, до самой той минуты, когда я вступил в дом, занимаемый Пуниным и Бабуриным, ибо я пошел к ним в тот же день. Я должен сознаться, что некоторые выражения Тархова запали мне в душу, звенели у меня в ушах. И в самом деле, неужто Бабурин, неужто он не видит, что она ему не пара? «Ну как же так можно? Бабурин! Самоотверженный Бабурин! Честный тупец!» Пунин сказывал мне во время своего посещения, что меня у них ожидали накануне. Быть может. Но в тот день решительно никто не ожидал меня. Я застал всех дома, и все удивились моему появлению. Бабурин и Пунин оба были нездоровы. Пунин лежал калачиком на лежанке, повязав голову пестрым платком и приложив по разрезанному огурцу каждому виску. Бабурин страдал разлитием желчи. Весь желтый, почти бурый, с темными кругами вокруг глаз, с наморщенным лбом и небритой бородой, он мало походил на жениха. Я хотел уйти, однако меня не отпустили и даже напоили чаем. Невеселый провел я вечерок. У Музы, правда, ничего не болело. Она даже дичилась меньше обыкновенного, но явно досадовала, злилась. Наконец она не вытерпела и, подавая мне чашку чаю, торопливо прошептала: "Вы что там не говорите? Как вы не стараетесь, а ничего вы не поделаете". Так-то. Я с изумлением посмотрел на неё и, улучив удобную минутку, спросил ее тоже в полголоса, какой смысл ваших слов. Она ответила, и черные ее глаза, злобно блеснув из-под надвинутых бровей, уперлись мне в лицо и тотчас отклонились в сторону. А такой смысл, что я все слышала, что вы сегодня там говорили. И спасибо вам сказать не за что, а будет все-таки не по-вашему. Вы были там, невольно вырвалось у меня, но тут Бабурин насторожился и глянул в нашу сторону. Муза отошла от меня прочь. Минут десять спустя ей опять удалось приблизиться ко мне. Ей словно было приятно говорить мне смелые и опасные вещи и говорить их в присутствии своего покровителя, под его наблюдением, ровно настолько скрываясь, насколько оно было нужно для того, чтобы не возбудить его подозрительность. Известное дело – ходить в обрез по самому краю пропасти – любимое женское занятие. Муза зашептала, не меняясь в лице – Только ноздри ее слегка трепетали и губы криво подергивала. «Да, я была там. Да. И если Парамон Семенович меня спросит, о чем я с вами теперь перешептываюсь, я сейчас ему скажу, что мне». «Будьте осторожнее. Право, кажется, они замечают». «Я же вам говорю, что я готова все сказать. Да и кто замечает? Один с лежанки шею вытягивают точно больной утенок, да и не слышит ничего». А другой о философии размышляет. Вы не бойтесь. Голос муза слегка возвышался, и щеки ее понемногу краснели какой-то злорадной тусклой краской. И чудесно шло это к ней, и никогда она не была так хороша собою. Убирая со стола, расставляя по местам чашки, блюдечки, она быстро двигалась по комнате. Было что-то вызывающее в ее развязной легкой походке. «Судите, мол, меня как знаете, а я сама по себе и вас не боюсь». Не могу скрыть, что муза мне казалась обаятельной именно в тот вечер. Да, думалось мне, это Зелюка, это новый тип. Это прелесть. Эти руки, пожалуй, ударить могут. Что ж, не беда. Вдруг она воскликнула. Парамон Семенович, республика – это такое государство, где всякий делает, что ему вздумается? Республика не есть государство. Она есть такое... Устройство В котором все основано на законе и справедливость Стало быть, в республике никто не может принуждать другого? Никто не может И собой всяк располагать волен? Волен А, только это я и хотела знать Это тебе на что же? А так, нужно Мне нужно было, чтобы вы это сказали Любознательная у нас барышня. Когда я вышел в переднюю, муза проводила меня. Конечно, не из вежливости, а все из того же злорадства. Я спросил ее на прощание, неужто вы так сильно его любите? Люблю, не люблю ли? Про то я знаю. А только чему быть, того не миновать. Смотрите, не играйте с огнем. Сгорите. Лучше сгореть, чем замерзнуть. А вы... С вашими советами И почем вы знаете, что он не женится на мне Почем вы знаете, что я непременно Хочу выйти замуж Ну, я пропаду Вам-то что за дело Она захлопнула за мной дверь Помнится На возвратном пути домой Мне было довольно приятно думать Что моему другу Владимиру Тархову Может прийтись Ой-ой-ой, как солона от нового типа Должен же он хоть чем-нибудь Поплатиться за свое счастье В том, что он будет счастлив, я, к сожалению, не мог сомневаться.